Впервые в жизни пристав ощутил себя настоящим полицейским. Это чувство ему понравилось. Разбуженный среди ночи, он не мог взять в толк, зачем устраивать такие сложности. Не проще ли поставить пост в саду дома Вейриоль? Для полного спокойствия еще и на втором этаже. Однако городовой настаивал. Господин Пушкин требовал четкого исполнения инструкций. Фон Глазенап не слишком любил, когда ему указывали, что делать, если указывало не начальство. Однако в этот раз он так глубоко увяз в двух убийствах и так сильно зависел от циска, что самовольничать глупо. Пристав нехотя выполнил все указания, надеясь, что они бесполезны. Каково же было его удивление, когда преступник оказался пойман. Разглядывая лично сидевшую за решеткой, он испытывал незнакомое удовольствие, как борзая, которая опередила стаю и первая догнала зайца. Прибывая в отличном состоянии охотника, Пушкина он встретил как дорогого гостя. и милостиво позволил Вановскому, разгоряченному удачным завершением дела, получить свой кусочек славы. «Так вот, позвольте доложить», — бодро начал помощник пристава, щеки которого горели победной рюмкой, принятой в буфете участка. Сразу по прибытии с доктором Окольным была оказана помощь портнихе, ногу ей перевязали и отнесли в салон. Она все причитала, что теперь двигаться не сможет. «Ближе к поимке», — попросил Пушкин. «Конечно, конечно», — заторопился Вановский, взъерошив волосы. «Сделал все, как приказали. Стол был поставлен на середину комнаты, на крюк закрепили веревку, на ней темную штору, чтобы по форме напоминала повешенное тело. Сам устроился так, чтобы при входе не был виден. Городовой запер дверь, ключ сунул в указанную вами щель, после чего наступила тишина». Вановский взял передышку, чтобы добраться до главного и опустить мелкую подробность. Какого страху натерпелся в пустой квартире, вздрагивая от каждого шороха и не решаясь смотреть на висящий куль, будто оживавший и двигавшийся во тьме. Ночь напролет глаз не сомкнул, — бодро продолжил он. «Уже светать стало, но, думаю, никто не явится. Однако же засаду не покидаю, и вот около девяти, слышу, скрипят ступеньки. Но, думаю, что-то будет. И правда, стали дергать дверь. Замок затрещал, открывается дверь и появляется она». Заходит, оглядывается, будто ищет кого. И тут заметила нашу декорацию. Стоит и смотрит, будто на диковинку. Тут уж не растерялся, выскочил, перекрыл дверь, кричал «Стоять! Полиция!» Она и поделать ничего не смогла. Попалась, как миленькая. Доставили в участок, и вот, извольте, теперь за решеткой. Помощник глянул на пристава, дескать, ну как, не уронил честь участка и получил одобрительный кивок. «Великолепно, господа», — сказал Пушкин, видя, как оба полицейских светятся победы. «Может быть, первой настоящей победой за время службы? Личность задержанной установлена?» «Никак нет», — вступил фон Глазенап. «Говорить отказывается, требует вас лично, так что пока оформлять не стали». «Раздавленный аграф занесли в протокол?» «Как положено. Ювелирная вещь хранится в моем личном сейфе. Страшно подумать, сколько стоит». «Странно подумать, зачем ее потеряли», — сказал Пушкин. «Пора взглянуть на задержанную, раз желает видеть меня». Проявляя гостеприимство, пристав проводил в арестанское отделение. В небольшом участке имелось всего три камеры. Большая на восьмерых человек, малая на четырех и одиночная, которую с большой натяжкой можно было считать сибиркой. Камера одиночного заключения. Тюремных дверей не было. Заключенные ожидали своей участи за стальными прутьями от пола до потолка. В них устроены неудобные дверцы, чтобы входить и выходить согнувшись. Арестанка в модном платье сидела на протертом табурете. Заметив Пушкина, не встала, но принялась комкать кружевной платочек. Птичка в клетке была напугана до крайности. Подойдя к прутьям, Пушкин не отдал поклон и смотрел в упор, будто не верил своим глазам. Она потупилась и приложила платочек к носу. Как оказались в квартире на втором этаже, последовал вопрос, не предвещавший ничего хорошего. «Приехала по вашей просьбе, Алексей Сергеевич», ответила она, всхлипывая, как обиженный ребенок. «По моей просьбе? О чем вас просил, мадемуазель? Срочно прибыть в салон в Яриоль и подняться на второй этаж. Я не могла отказать вашей просьбе. Из дома уехала не позавтракав, примчалась сюда, а мне руки крутит. Если это шутка, то очень дурная. Не ко времени? У вас завтра свадьба, а вы такими глупостями занимаетесь». Барышня казалась обиженной, не испуганной. Пристав же про себя отметил. Оказывается, у чиновника сыска завтра свадьба, а он вместо того, чтобы невесту веселить, бегает по сыскным делам. Это какую же надо силу воли иметь? «Каким образом получили мою просьбу?» – спросил Пушкин. Ему ответили взглядом, каким девушки умеют осуждать дурные поступки. «Зачем этот допрос, Алексей Сергеевич? Вы прислали письмо». Он протянул руку к прутьям. «Извольте письмо». «У меня его, конечно, нет». «Где оно?» «Дома осталось». Последовал возмущенный ответ. Собиралась в такой спешке, что успела только сумочку не забыть. Видите, что примчалась в домашнем платье? Такой стыд! Действительно, шелковый предмет дамского туалета лежал у нее на коленях. Пристав паратозейства или благодушию не забрал и не проверил, что в нем. А если бы прятала револьвер? Пушкин не стал указывать на промашку, чтобы не портить настроение. И приказал открыть камеру. «Мадемуазель, забираю», — сказал он, подавая руку приставу. Блестящий результат, ротмистер. Поймали, кого требовалось. «Теперь дела будут раскрыты?» — спросил фон Глазенап, распираемый от счастья. «Никаких сомнений», — ответил Пушкин и подал руку барышне, которая умудрилась задеть лбом стальной прут, выходя из камеры. Место удара потерла платочком, сдерживая слезы. Только губки дрожали. Кругом одна обида».